Фрэнк уже ничего не видел, но уловил слова. «Следи за его глазами и скажи, когда он будет готов». И последнее, что он услышал. «Все в порядке, глаза закрылись». Гасли последние искры сознания. Он еще чувствовал как ему приподняли века, отпустили, и глаз закрылся сам собой, без всяких мускульных усилий. Наконец, на него словно набросили покрывало. Не осталось ни зрения, ни слуха, ни сознания, ни ощущений. Наркоз действовал, кажется, минут пятнадцать или около того, и оставил легкое чувство тошноты, напомнив о давней операции по удалению аппендицита. Но сейчас он знал, что операция еще впереди. Таунсенд сидел в невысоком мягком кресле. На миг ему показалось, что руки свободны, не чувствовалось стягивающих запястья веревок, Но когда он попробовал пошевелить руками, ничего не вышло. Теперь руки были привязаны, но, чтобы не осталось случайных ссадин, на них предусмотрительно надели кожаные автомобильные краги. Он сообразил, что они почему-то оберегают его от следов насилия. Занавески были опущены но между их нижним краем и подоконником оставалась щель, сквозь которую пробивался лунный свет, бросая светлую полосу на противоположную стену. Фрэнка крепко привязали к креслу, для чего воспользовались толстыми плетенными шнурами от портьер, которые невозможно разорвать. Верхний виток проходил по его груди почти у самой шеи. Если потянуть за веревку, он тотчас задохнется. Фрэнку казалось, что он один в комнате, хотя раз или два ему послышались чьи-то тяжелые вздохи. Светлая полоска лунного света медленно сдвигалась вниз по мере того, Как ночное светило поднималось выше, когда до пола оставалось около полуметра, то есть когда светлая полоска дошла до низкой кушетки, Фрэнк увидел, что на кушетке кто-то лежит. Беспорядочно раскиданные волосы, превращенные лунным светом в большой серебристый нимб, подсказали что вместе с ним в комнате находится Рут. Она, скорее всего, не могла пошевелиться, даже голова была неподвижна. Он заговорил с ней, хотя не видел ее глаз. — Рут! — шепотом окликнул он. «Рут — Рут! Рут не отвечала. — Почему она молчит? то они с ней сделали. Придется подождать, пока луна не осветит лицо. Когда свет упал Рут на глаза, Таунсенд увидел, что они широко открыты и глядят на него с беспомощным отчаянием. Он догадался, что во рту у нее кляп, и удивился, от чего ему не заткнули рот. Возможно, потому что женщины склонны поднимать крик, но, скорее всего, потому, что она уже была связана, когда он лез в капкан, и они не хотели, чтобы Рут предупредила его об опасности. Перед лицом смерти люди редко могут сказать что-нибудь дельное. Более того, речь обычно становится бестолковой и нелогичной. Таунсенд, например, не придумал ничего лучшего, как сказать «Привет, Рут». Потом он долго думал, чем бы ее успокоить, но в голову ничего не приходило все же попробовал заговорить с ней, пока различал в лунном свете ее лицо, и сказал что-то вроде «все образуется». А потом произнес нечто совершенно бессмысленное. «У меня ноги затекли. А у тебя?» Ему просто хотелось отвлечь ее от мыслей о смертельной опасности, хотелось помочь, хоть как-то поддержать. Светлая полоса спустилась ниже, и глаза Рут уходили в темноту. Она нагибала голову всеми силами, старалась не упустить ту последнюю ниточку, которая связывала ее с ним. Это была жуткая картина. Девушка словно тонула в пучине, низвергавшейся на нее сверху. Так продолжалось несколько секунд. Потом глаза исчезли, и видна была лишь повязка на ее рту. Где-то наверху открылась дверь, и по спине Фрэнка пробежали мурашки. — Ну, — прошептал он, — теперь держись. На лестнице послышались тяжелые мужские шаги. Вот шаги стали приближаться к двери. Дверь открылась, и раздался щелчок выключателя. Как бесшумный взрыв комнату залил непереносимо яркий ослепительный свет. Когда глаза Таунсендон смогли различать окружающие предметы, Он, наконец, хорошо разглядел Билла Дидрича. Это был невысокий, полный человек. Лицо выглядело обрюскшим, что свойственно светловолосым людям, которые ведут малоподвижный образ жизни. Цвет лица напоминал непропеченное тесто. У него были рыжеватые вихрастые волосы. Создавалось впечатление, что он, в общем-то, мог быть и неплохим парнем, если бы не стал тем, кем стал. На Дидриче был темно-лиловый купальный халат поверх синей пижамы из искусственного шелка. Но Таунсен знал, что Дидрич не спал и не принимал ванну. Костюм должен был соответствовать предстоящему спектаклю. Он оделся для убийства, а о причинах своего решения знал только он один. В руках Дидрич держал револьвер стволом вниз. Он с ухмылкой посмотрел на Таунсинда. Альма! — неторопливо позвал он, отвернувшись от пленника. — Ты готова? — Поторопись, я хочу поскорее покончить с делом. Он пересек комнату и поправил занавески, натянув их до края подоконника. Потом вернулся к двери. С лестницы снова донесся шум шагов. В дверях появилась женская фигура. По комнате снова разнесся запах гордении. Альма выглядела бледной, скорее от нервного напряжения, чем от растерянности или смущения. Таунсенд не стал ее разглядывать, сосредоточив внимание на мужчине. Дидрич раздраженно протянул руку к голове Альмы и растрепал ей волосы. — Глядя на твою прическу, можно подумать, что ты прямо из салона красоты. Разве ты не понимаешь, что все должно быть правдоподобно? Зачем ты надела пальто? Но ведь мне надо выйти на улицу, чтобы вызвать полицию, идиот. Как еще это можно сделать, если телефонные провода обрезаны? Все так. Но это не значит, что надо расфуфыриваться, как на званый вечер. Ведь мы были в постели, когда этот парень на нас напал. «Если ты выбегаешь из дому, чтобы спасти свою жизнь, чтобы позвать на помощь, если ты увидела, что тебе грозит гибель, ты не станешь надевать пальто и шляпу», — говорил он с едва сдерживаемой яростью.